Демиду стало неудобно, Анися смутилась и покраснела. Бессовестно и только и подумала дочь о матери. И, господи, не было печали, так черти накачали, всполошилась головешиха. Головня с мужиками. Из тайги тащутся медвежатники. Давай-ка, Анисия, заведем воз на другую сторону зарода, пусть их лишак пронесет мимо. А что особенного, спокойно ответила Анисия, у тебя ж квитанция на сено отправления колхоза.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 «Еще в сорок седьмом вернулся с отсидки Небрежно кинула головешиха, глаз не спуская с высоченного головни. Может, пройдет мимо?» «Я рад. Очень даже. Пойди тогда к нему навстречу, порадуйтесь вместе», — присоветовала головешиха. «Сюда летит, чтобы ему окосить. Мама, молчи, когда не спят сычи. Мне придется отбрехиваться от зоупокойного активиста, чтобы ему на лыжах разъехаться». За головней шли еще двое. Мамонт Петрович первым подлетел к зароду на коротких охотничьих лыжах, подшитых камусом, шкурками с голеней с ног. Высокий поджарый, прямой как телеграфный столб, в полушубке и дождевике нараспашку, с двуствольным ружьем за плечами. Понятно. Грабишь» подкинул рукавицей рыжие торчащие усики, оглянулся на своих спутников. Вот полюбуйтесь, собственной персоной Авдотья Елизаровна, моя предбывшая супруга, моментик. Как вам это нравится? И ты, Анисия, так великолепно. Длинное, носатое, очень подвижное лицо мамонта головней совпалыми впалыми щеками было одним из тех лиц, о которых говорят «щека щеку ест». Пунцовое от долгого пребывания на морозе, оно будто затвердело, подернувшись медной окалиной. И дочь тут же, его дочь Анисия, из-за которой он не раз схватывался с головеших еще в те годы, когда Аниска была маленькая, вот до чего она докатилась. Так скрякнул головня, шумно вздохнул. Двое других охотников помалкивали. Один из них, участковый милиционер Гриша, медлительный, тихий, недоуменно косился на незнакомца в белом полушубке. Второй, здоровенный веслоусый Егор Андреянч, бывший партизан отряда Головни, поглядывал на Анисью с головешихой с некоторым участием. Не наша молвина, что налетел на тебя твой бывший супруг демид в стороне от всех у зарода чувствовал себя подавлено мамонт петрович показался ему каким то жалким прихлопнутым хотя и держался воинственно жалел анисе уголька она ни за что влипла уж в этом то был уверен демид головешиха самого сатану запутает и обведет вокруг пальца а голос головни Насыщаясь гневом, постепенно набирая силу, гудел на всю окрестность. Один зарод сена на весь колхоз, на всю посевную, и тот растаскивают иждивенцы проклятые. На работу вас с фонарем не сыщешь, на воровство тут как тут. На вьючий ливоз, коню гуш порвать, и ждете ночи, чтоб за дворками к своему огороду подвести. Не выгорело? Влипли?»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 Примиренческие рассуждения Андреяныч огрызнулся головня Если так миротворствовать, то очень определенно сядем все на щетку. Ты подумал, как жить в дальнейшем? Грабят колхоз всякие присоски, как вот головешиха, а мы глаза закрываем. Откуда будет достаток, если на корню тащат хлеб, воруют животину, а списывают как погибшую, али пропавшую в тайге от зверя? Кончать надо эту лавочку, а в доте с ее заезжей-переезжей гостиницей пинком под зад —